Пасхальные советы молодым хозяйкам Прежде всего, мы должны помнить, что из пасхальных приготовлений важнее всего сама Пасха, так как праздник получил свое название именно от нее, а не от кулича и не от ветчины, как предполагают многие невежды. Поэтому на Пасху мы должны покупать 5 фунтов творогу у чухонки и хорошенько сдобрить его сахаром. Если Пасха приготовляется только для своего семейства, то этим можно и ограничиться. Если же предполагается разговение с гостями, то нужно еще наболтать в творог яиц и сметаны. Гость также требует и ванили, чего тоже забывать не следует. Чтобы показать гостю, что Пасха хорошо удобрена, в нее втыкают цветок. Гость, если он человек неиспорченный и доверчивый, Должен думать, что цветок сам вырос И умилится. С боков пасхи Хорошо носовать изюму, Как будто внутри тоже изюм. Иной гость пасхи даже не попробует, А только поглядит, А впечатление получит сильное. Если же кухарка в торопях Налепит вам в пасху Вместо изюма тараканов, То сами вы их не ешьте, Гадость да и в р е д н о А перед гостем не смущайтесь». «Потому что если он человек воспитанный, то и виду не должен показать, что признал в и з ю м е н е таракана. Если же он невоспитанный нахал, то велика, подумаешь, для вас корысть водить с ним знакомство. Таких людей обегать следует и гнушаться. Оборудовав пасху, следует заняться куличом. Тут я должна сделать маленькое разоблачение. Пусть недовольные бронят меня, как хотят». А, по-моему, разоблачение это сделать давно пора, слишком пора. Итак, судите меня, как хотите, но кулич – ничто иное, как самая обыкновенная сдобная булка, в которую натыкали кардамону, а сверху воткнули бумажную розу. Кто может возразить мне? Больше о куличе я ничего говорить не хочу, потому что это меня раздражает. Займемся лучше ветчиной». Какой бы скверный окорок у вас ни был, хоть собачья нога, но раз вы намерены им разговляться, а в особенности разговлять своих гостей, вы обязаны украсить его стриженной бумагой. Какую взять бумагу и как ее настричь, это уж вам должна подсказать ваша совесть. Нарезать о к р о к должны под вашим личным наблюдением, ибо у всех кухарок для числа нарезаемых в кусков Существует одна формула – n равно числу потребителей минус один. Таким образом, один гость всегда останется без ветчины, и все знакомые на другой же день услышат мрачную легенду о вашей жадности. Теперь перейдем к невиннейшему и трогательнейшему украшению пасхального стола – к барашку из масла. Это изящное произведение искусства делается очень просто – Вы велите кухарке накрутить между ладонями продолговатый катыш из масла. Это туловище барашка. Сверху нужно пришлёпнуть маленький круглый катыш с двумя изюминами. Это голова. Затем пусть кухарка поскребёт всю эту штуку ногтями в круг, чтобы баран вышел кудрявый. К голове прикрепите веточку петрушки или укропу, будто баран утоляет свой аппетит. А если вас затошнит – то уйдите прочь из кухни, чтобы кухарка не видела вашего м о л о д у ш и я Гости очень любят такого барашка, умиляются над ним, некоторые отчаянные головы даже едят его, а под конец разговенья часто тпрукают ему губами, чтобы польстить хозяевам, и говорят заплетающимся языком, «Какой искусный у вас этот баранчик! Да ведись такого встретить на улице!» Подумал бы, что живой, ей-богу, поклонился бы. Кроме всего вышеуказанного, на пасхальный стол ставят еще либо индюшку, либо курицу, в зависимости от ваших отношений с соседним зеленщиком. Какая бы птица ни была, вы обязуетесь на обе ее лапы, если только у вас есть эстетические запросы, надеть панталоны из стриженной бумаги. Это сразу поднимет птицу в глазах ваших гостей. Класть птицу на блюдо нужно филеем кверху, чтобы гость, окинув ее даже самым беглым взглядом, сразу понял, с кем имеет дело. Под одно крыло нужно ей подсунуть ее собственную печенку, под другое – почку. Курица, снаряженная таким образом, имеет вид, будто собралась в дальнее путешествие и захватила под руку все необходимое, забыла только голову. Затем нужно декорировать стол бутылками. Прежде всего поставьте два графина с водой, потом бутылку с уксусом и сифон. Все это занимает много места и все-таки бутылки, а не какой-либо иной предмет, которому быть на столе не надлежит. Затем поставьте тип Мадеры, который сохраняет все типические черты этого вина, кроме цены, и потому предпочтительнее заграничного. Поставьте еще тип Хереса, тип Портвейна, тип Такайского, и у вас на столе будет нечто вроде альбома типов, что должно же импонировать гостям. Когда наливаете вино, каждый раз приговаривайте. Вот могу рекомендовать, чем вы рискуете. Когда гости, по вашему мнению, достаточно разговелись, и вам захочется спать, не следует говорить избитой фразы а не пора ли, господа, и по домам. Это в сущности довольно невежливо. Следует поступать тонно и поаристократически. Прикройте рот рукой и скажите «Уаух!», будто зеваете. А потом посмотрите на часы и будто про себя «Ого! Однако!». Тут они, наверное, поймут и встанут. А если не поймут, то можно повторить этот прием несколько раз. Все громче и внушительнее. Если какой-нибудь гость до того доразговляется, что уж ему ничего не втолкуешь, то нужно деликатно потрясти его за плечо и вдумчиво сказать ь п ш ё л вон». Это действует. Потом соберите лучшие украшения вашего пасхального стола, как то бумажные цветы, миндаль с кулича, изюм с Пасхи и укроп с барана и бережно спрячьте эти продукты до будущего года, ибо бережливость есть родственница благосостоятельности.